Завершение. Неопозданный корабль, снести скорость, приготовьтесь к процедуре досмотра. Немедленно мне связь с рубежом Квазара. Вот вам допуски. И проверьте свою базу данных. Мой корабль уже должен быть там. Секунду, прошу прощения. Действительно, вестник корпорация Затмения. Добро пожаловать в систему Лагуты. Засунь себе свои пожелания. Мне нужен рубеж К сожалению, упомянутый вами абонент вне зоны доступа, старшева вашего. Мой допуск даёт мне право экстренного вызова вашу систему вторглись два корабля пришельцев. Пришельцев? Наши данные не подтверждают ваших слов. Пришельцы под полями преломления, корабли малой массы по классификации содружества штурмовик и прыжковый пробойник. Прикинь, они сканируют вашу систему, и вас ждёт вторжение. А, смотри, Переданный вами файл требует анализа. Слишком невероятно, но при любом исходе экспертизы на подлинность ситуация действительно экстренная. Соединяю с командующим заставой. Скиталец, как раз получил циркуляр от рубежа Квазара. Ищет тебя. И я рад тебя видеть в добром здравии. Только вот на долгие разговоры времени нет. Примет этот пакет данных и сначала отправь их рубежу. Потом смотри сам. Два таких корабля пришли за нами в вашу систему. Готовится вторжение. Кого? Ты шутишь? Тебе не кажется, что это тема не для шуток? Какие шутки? Отдельный экспедиционный отряд дальней разведки был выпотрошен за минуту. Какие шутки? Это те, кого называют неведомым врагом. Извини, подожди. Ох ты. Да-да, отправил. Это же Да, майор, да, времени нет, но мне нужна помощь. «Да, конечно, но в рамках служебного долга». «Не требую я от тебя нарушений долга. У меня два спасенных гражданских. На них имеется вызов в запрос от Президиума Совета Обитаемых Миров. И твой долг — именно обеспечить их беспрепятственную доставку. А мне надо...» «Сам я не могу одним словом». «Понял тебя, скиталец. Сможешь доставить груз на...» «Пришли за ними шлюп, они уже вышли в пустоту. Вот маяк. И поспеши, майор». А то так и не вернут тебе вторую звезду. Тьфу на тебя, все сделаю. Канал для спасибо, помнишь? Пустота. Мертвая черная пустота с равнодушными даже не мигающими диодами едва видимых звезд вокруг. Там, чуть ближе, точка чуть ярче. Солнце этой системы. Просто это мы за пределами гравитационных полей системы. Знаю, что система полна людей. Знаю, что за нами уже летят. Нас подберут и доставят к этим их парламентариям. Знаю. Но Капши не рассчитан на такие просторы. Я уже скинул в сеть нарезку записей выкрутасов неведомого врага с наложенным моим обращением к человечеству. Еще с борта Вестника. Уже через минуту, пока мы шли к шлюзам, счетчик показал миллионы репостов. Обращение чужака к людям. Да, название не предел креатива. Да и клипмейкера из нас никакие. А вот и попытка, качаю головой. Погранцы сработали не только оперативно, но и грамотно. За нами сразу прилетел курьер. Ещё не закончилось шлюзование, нас только-только допустили до гостевой сети. Только обменялись приветствиями, как взревела сирена боевой тревоги. Пилот, уходи из системы, кричу я, выполняй задание немедленно. «Потерпишь гипер, не развалишься! Выполнять!» Ну вот, опять мы в бредовом подпространстве. А хуже всего, что прямо в шлюзе, который теперь блокирован под пространственной паузой. Ваня смотрит на меня, чувствуя его взгляд сквозь наши шлемы. «Началось, брат!» — вздыхаю я. «Началось!» Конец первой книги. Продолжение следует. Виталий Храмов Звёздный попаданец Читал Юрий Белик